Глава 16. Среди поста случилось происшествие, сильно повлиявшее на отношение Зины к Елене Николаевне. Зина пришла раз вечером к брату, который сам назначил ей быть у него в этот день и час. Чемизов с Аркадием Петровичем были ее опекунами, и ему хотелось, чтобы Зина, которую он замечал уже маленькую наклонность к нерасчетливости, лучше знала бы, что у нее есть и сколько она может тратить. Елена Николаевна ни в чем не стесняла сестру и с удовольствием исполняла все ее желания по отношению туалетов, что не совсем нравилось Чемизову. Он находил, что это приучает Зину к роскоши и тратам, Непосредством от всего того ей трудно будет отвыкать впоследствии, а отвыкать ей легко может прийтись, потому что она имела очень небольшие средства и не могла позволить себе того, что могла позволить старшая. Несравненно более богатая сестра. Чем изу казалось, что Зина, воспитанная в неведении серьезных вопросов, не понимала еще этого, и ему хотелось заставить ее понять это и разнести ее положение, на которое она по неопытности глядела очень легкомысленно. Я не знаю, что тебя беспокоит, сказала слегка краснея от видимого неудовольствия. Елена Николаевна, когда Чемизов раз высказал ей это. «Все туалеты Зины я делаю сама, и на свой счет. Мне это доставляет удовольствие, и уж, конечно, ничуть не разоряет». «Да», — сказал Чемизов, — «но не забывай, что наши средства весьма различны. Зину следует подготовлять скорее к скромной трудовой жизни, чем к роскоши, потому что еще... Неизвестно, как служится для нее жизнь впоследствии. Может быть, ей придется трудом зарабатывать кусок хлеба, к чему, кажется, у нее мало способностей. Может быть, она выйдет замуж за небогатого человека, а с ее тридцатью тысячами далеко не уйдешь. Да, но пока я жива, у Зины есть все то же, что есть и у меня. Она для меня все равно, что дочь. И странно, кажется, мне было бы отделять ее «От своих детей я этого не нахожу», — сказал Чемизов, «потому что средства твоих детей останутся почти неизменными и после тебя. А у Зины не только с твоей смертью, но даже и с ее замужеством это легко может измениться. Да, наконец, я думаю, что для нее было бы полезно приучаться жить не за чужой счет, хотя бы и на счет сестры. Она уже больше не ребенок, и я хочу, чтобы она знала ясно, что у нее есть. И понимала бы не менее ясно также, что может тратить. Сообразуй со своими средствами, а не с твоими. Как она бессознательно делает это теперь. Если у нее в год будет несколькими платьями и шляпками меньше, то еще не велика для нее беда. Вообще, я желал бы переговорить с ней. Был бы тебе очень благодарен, если бы ты прислал ее ко мне как-нибудь вечерком, когда я на свободе мог бы потолковать с ней». Хорошо, согласилась поневоле, сказала Елена Николаевна. Она не считала себя вправе идти против брата прямого опекуна Зины. Хорошо, изволь. Я пришлю ее к тебе только когда? Спросила она точно с маленьким колебанием и замешательством. Чемизов немного нахмурился, он понял, почему сестра запнулась и покраснела, спрашивая это. Сестры вообще бывали у него теперь все реже и реже, и особенно Зина, которую с прошлого года, видимо, избегали отпускать к нему, боясь, вероятно, опасных встреч. «Завтра вечером лучше всего. Так, около половины восьмого, — сказал он, — зная, что завтра Ольга занята в спектакле и не будет у него». — Хорошо, ты будешь совсем свободен, — спросил опять как бы вскользь, но не без маленького ударения Хелена. — Ну, конечно, если я сам это назначаю, — сказал Чемезов, начиная уже сердиться на это, что сестра, видимо, не доверяет и боится поручить ему Зину. Но Елена Николаевна поспешила согласиться. — Хорошо, хорошо, я пришлю ее, — сказала она, чувствуя, что брат понял ее мысли и невольно сама Смущаясь от того,